Поставил пустую чашку на столик. «Но мне надо идти. Простите, не хотел загружать вас всем этим. Не надо извиняться. В том, что вы говорите, много верного. Я правда так думаю». Пост захихикал. «Некоторые считают, что самое ценное, что может выйти изо рта старика, — это его вставные зубы». Клейбор направился к двери, и хозяин последовал за ним. «Забыл спросить», — произнес он. «Клейбор направился к двери, и хозяин последовал за ним. Эта картина, которой вы так интересуетесь, безумная леди. Как там идут дела? Это долгая история. И интересно было бы послушать. Пост придержал дверь к Лейберну, уходившему во двор. Если освободитесь к 6 часам, может, зайдёте ко мне поужинаем? Я не самый великий повар, на свете, но с ветино обещаю не отравить вас. Отлично, ответил Лейберн. Я должен вернуться во второй половине дня. Вас устроит, если я дам знать, когда приду. Я буду здесь. И светловолосый старик снова захихикал, глядя, как Клейборн направляется к своей машине. Удачи вам! Уже тронувшись с места, Клейборн, казалось, все еще слышал эхо этого нервного хихикания. И снова принялся размышлять о Томе Посте. Было ли одиночество единственной причиной его гостеприимства и любопытства? И сказанного им в это утро становилось очевидно, что старик не только одинок, но и жесточен. Сидит в себе темными вечерами, размышляет, пытается вернуть прошлое и воскресить мертвых. Но именно это делала Норман Бейтс. И у Нормана тоже был мотель. Лейбран сразу отбросил эту мысль, или, во всяком случае, попытался отбросить, а аналогия была слишком уж произвольной. Пост не производил впечатления человека, который зациклился на своей матери и прячет ее тело. Все, что бы у него было, — это портрет девушки, которую он любил. Мертвые девушки. Что-то в глазах и улыбке этой умершей девушки показалось Клейборну знакомым. Не из других изображений, Дон Пауэрс, а из того снимка в газете. Лицо было другим, но глаза и улыбка принадлежали Мари Крэйн. Невозможно, сколько всего существует основных типов лица. 37? Наверное, есть тысячи девушек, в чертах которых можно усмотреть такое же сходство, как у тебя вот жан Харберг, к примеру. Он покачал головой. А ведь она могла стать твоей минувшим вечером. Почему же не стала? ты ведь хотел её, Клеберн вздохнул. Всё так. Но хотел ли он её так же, как Том по свою Дон, настолько, чтобы потом прожить с ней целую жизнь, наеву и тем более в воспоминаниях? Он честно признал себе, что не знает ответ. Скорее всего, это останется просто воспоминанием, если Жанн не сможет простить его за то, что он отверг её, или если что-то с ней произойдёт. Он подумал о звонках, которые недавно сделал. Впервые у него было нечто большее, чем предчувствие или профессиональная догадка. Теперь у него было оружие, в котором он нуждался, и он собирался им воспользоваться. Если он сможет найти Марти Дрискала. Но когда Клейборн припарковал машину и подошел к административному зданию, Тоу обнаружил, что офис Дрискала закрыт и заперт на ключ. Даже мисс Кадзи не работала по воскресеньям. Он мог бы догадаться, что прежде следует позвонить и сюда. Возможно, он сумеет найти Роя Эймса. Клейборн прошел по коридору мимо закрытых дверей, затем, приближаясь к комнате Эймса, ускорил шаг. Она была открыта, открыта и пуста. Означало ли это, что Эймс находился где-то на студии? Не исключено. Во всяком случае, стоило поискать. Вновь оказавшись на пустынной улице, Клейбор направился в сторону павильона номер семь. Наверное, Джан сегодня репетирует с Витцини. Если так, то, возможно, и Эймс там же. Ну да, вон и раздвижная, и дверь открыта. За дверью было темно и прохладно. Он осторожно двинулся вперёд, надеясь увидеть свет и разглядеть какие-либо признаки жизни. Но в павильоне стояла тишина.